Глава двенадцатая. Шурочка умерла. Несколько секунд тупо пялюсь на сообщение, всплывшее на экране мобильника. Сглатываю и трясущейся рукой беру тот со стола. Так вот, почему мне девчонки трезвонят, а я идиотка не отвечала. Думала, они, как обычно, надоедают, чтобы поболтать. Им-то в интернате делать нечего, в то время как у меня полным-полно работы. Сколько раз пыталась им это объяснить, не доходит. Хотя справедливости ради стоит отметить, что я тоже хороша. Слишком часто их игнорирую под предлогом собственной занятости. Гораздо чаще, чем этого требуют обстоятельства. Но у меня есть оправдание, каким бы снобистским оно ни выглядело. За последние два месяца я так сильно изменилась, так выросла, что мне с ними стало просто не о чем говорить. «Как умерла, когда?» — Хриплю в трубку но хоть что-то заставило тебя ответить. «Ты почему молчала, что Бобчак взяла у тебя интервью?» — кричит Ника. «При чем здесь Бобчак? Что с Шурочкой?» В трубке что-то шуршит, доносятся глупые смех и обрывки набирающего оборот спора. «А, это Ольга от балды написала. Когда мы не смогли тебе дозвониться?» «Так Шурочка жива?» — моргаю я и недоверчиво переспрашиваю. «Вы что, совсем больные?» Кровь, отлившая была от лица, устремилась в обратном направлении. Меня бросает из холода в жар, голова кружится. Не то чтобы мы с Шурочкой были так уж близки, но за многое я ей благодарна. Если бы не она, моя судьба могла бы сложиться совершенно иначе. А вот давай без этого. Ты сама виновата, забыла нас. Но осворотишь, думаешь, все взлетело. Так чем выше взлетишь, тем больнее падать придется. А когда упадешь, к кому пойдешь? Уж точно не к своим богатеньким друзьям. Не забывай об этом. «Да ладно тебе, Оль, ты чего?» — шипит Арина. «Я чего? Я?» — злится та. «Ой, девчонки, заканчивайте собачиться. Мы не для этого звоним. Тай, ну ты нас тоже пойми. Интересно ведь, как ты попала к бабчак? Я своим глазам не поверила, когда тебя увидела». Я зажмуриваю с большим трудом, отгоняя от себя злость. Понимаю, что если поддамся чувствам и пошлю девчонок куда подальше, сделаю только хуже. Ник, я понятия не имею о чем то Интервью Бабчак давал Савы Игоревич, мой наставник, помните? Я вам о нем рассказывала. «Да видели мы твоего уголовника. Он, кстати, ничего такой», — хихикает Арина. «Где видели? В интервью? Так оно уже вышло?» Я подскакиваю на стуле и взмахом руки даю Макаровне команду — скорее включить youtube как будто это я ее начальник борзею а ты что не видела нет говорите я там тоже мелькаю еще как так ты что правда не в курсе нет извините я потом вам перезвоню ага отбиваю вызов обхожу стол и встав за креслом макаровны впиваюсь взглядом в экран конечно это никакое не мое интервью но то что я разболтала в откровенной беседе ксении действительно становится подводкой к беседе с Саввой. Выходит, она не шутила. И нас уже тогда снимали. Смотреть на себя со стороны ужасно. Меня-то не гримировали, не готовили к съемке. Наверное, на это и был расчет. Даже моих скудных познаний в маркетинге хватает, чтобы понять, зачем им понадобилось мое присутствие в кадре. Так бы это видео посмотрело гораздо меньше людей. В основном богатенькие, которые могут позволить себе поход в ресторан Саввы. Моя же история, история простой девочки, которой выпал шанс попасть в его круг, привлечет более широкие массы. Ну а история самого Комиссарова. закрепит произведенный эффект. Видео попадет в рекомендованные, дальше сработает сарафанное радио, о Саве узнают те, кто по какой-то причине о нем не знал, и будет нам счастье. Но все-таки на себя смотреть тошно. Кошмар. Я настоящая пугала. Слова срываются с губ помимо моей воли. И уж, конечно, я не жду на них ответа. Но совершенно неожиданно тот следует. «Это точно. Тебе никто не говорил, что у тебя кошмарная стрижка». Я кашусь на Макаровну, с трудом сдерживая серьезное выражение лица. Но ведь и правда смешно. У нее то самой на голове три пера, которые не кажутся гуще даже в ночосе. Мне это и так известно, но спасибо. «Ты что, обиделась?» «Нет. Так, может, мы еще раз пройдемся по списку и...» «У меня есть идея получше. Сейчас узнаю, все ли готово». Макаровна хватает телефон внутренней связи и куда-то звонит. «Что вы затеяли?» Пойдем. Отмахивается Макаровна и с грохотом отодвигает кресло. «Делать нечего. Плетусь за ней». С первого этажа по богатому коридору налево в зону спа. «Нет». «Не веряще выдыхаю я». «Да, мы это заслужили, но сначала...» «Даш, Дашка, ты можешь что-нибудь сделать с волосами моей девочки? Что-нибудь такое, чтобы ее не стыдно было показать на люди?» «Как там говорят? На правду не обижаются? Вот я и не буду. Тем более, если эта самая Дашка и впрямь сможет мне помочь. В плане внешности я не слишком честолюбива. Но когда тебе оказывает внимание такой мужик, как Влад...» «Меньше всего хочется выглядеть заморашкой, Влад». Наш поцелуй был совсем коротким, но, господи, за эти пару секунд... Я в самом деле умерла и воскресла. Этот поцелуй — лучшее, что со мной произошло. И пусть он стоил мне уважения Саввы, плевать. До того, как он прервал нас с Владом демонстративным покашливанием, я успела расправить крылья. А уж когда Влад выступил вперед, готовый, если придется, отстаивать нас с кулаками, и вовсе воспарила к небесам. Впрочем, защищать нас не пришлось, потому как Сава даже не стал комментировать увиденное. Он просто ушел. Вот и все. Я предлагаю осветить несколько прядей у лица. Это здорово вас освежит. Да что ты у нее спрашиваешь? Делай, как считаешь нужным. Вмешивается не в свое дело Макаровна. Нинна переводит на меня вопросительный взгляд, мол, можно? Я пожимаю плечами, почему нет? В конце концов, это она, специалист, а не я. Следующие несколько минут я блаженствую, пока та возится с моими волосами. Дальше нас провожают в спа. Я никогда не бывала в подобном месте. А тут и массаж, и пилинг, и всякие маски. Кажется, я снова в раю. Поцелуя, поцелуя, Мино, допростит простит меня Галич. Это едва ли неприятнее. Хотя сказать по правде, меня немного смущает необходимость расхаживать перед Макаровной, считая, в чем матер дела. Почему-то кажется, что та смотрит на меня излишне пристально и. Не знаю, как это объяснить. Может быть, ревностно. Ну и что он в тебе нашел? Качает головой. Кожа до да кости ведь. Что тут скажешь, понятия не имею. Натягиваю повыше простынку а про себя прикидываю, что делать, если начальница решит учить меня уму-разуму. Стареет. Раньше его на другое тянуло. Не уверена, что хочу это знать. Концентрируясь на тихой медитативной музыке, играющей в номере. Я-то, когда мы познакомились, была ого го го Уж не намекает ли она на то, что Влад ей интересовался? Да ну, такого просто не может быть. Какая у них разница в возрасте? Или... Он искал в ней мать? Нет-нет, я определенно не хочу никаких подробностей. А как это произошло? Что? Как вы познакомились? А я тебе не рассказывала? Сава пришел в мой отель по варенкам. Савва? Причем здесь он? Я же о Владе спрашивала. Мысли в голове путаются, музыка навевает сон. Хотя я так нечеловечески устала, что запросто усну и без всякой музыки. А Влад? А Влада он привел позже. Так всегда было. Куда Савва, туда и Влад? Еще бы. Они же братья. Кто братья? Они? Не смеши. С настоящим братом Савву разлучили. А потом тот погиб в каких-то разборках на улице. Ты ж дедомовская, Не мне тебе рассказывать, как это бывает. Я резко сажусь. Шуршит пленка, в которую меня обернули. Окутавшая меня дрема рассеивается, будто ее и не было. Голова ясная. Пульс подскакивает и чистит. То есть, как это? А Влад тогда ему кто? Никто. Чужак, которого Савва взял под своё крылышко. После смерти брата. Я сто раз ему говорила, что это желание всех спасать ему выйдет боком. Но у Савы пунктик. Никак он не может себе простить, что просмотрел брата. Думает, что если будет помогать таким, как ты, станет легче. А я знаешь, как считаю. Ему давно пора это отпустить. Иначе свихнуться ведь можно. Да и всех не спасешь. Голос Макаровны звучит странным образом. Как будто она говорит со мной сквозь сон. Или вообще разговаривает не со мной, а так проговаривает свои мысли. Надо же. Я не дышу, боясь спугнуть ее откровенность. «Будешь дурой, если его упустишь. Таких мужиков больше не делают». Мне кажется, что взгляд Макаровна прожигает на мне простынку. Проникает под кожу, вгрызается в плоть. Но мой хребет даже ему не под силом. Я упрямо молчу, делая вид, что оглохла. Потому как и дураку, понятно, Савва во мне не заинтересован. А Макаровна что-то себе нафантазировала. Возможно, из ревности. Ведь если у них что-то было в далеком прошлом... Нет, фу. Это, правда, лучше не представлять. А если променяешь его на Влада, будешь дурой в кубе. От Натальи он никуда не денется. Как изменял, так и будет ей изменять. Но никуда не денется. Вот как. А изменяет он ей, надо полагать, от хорошей жизни? Девчонка, что ты понимаешь? Изменяет он, потому что такие не могут не изменять. Надо им это, понимаешь? «Какие такие? Для чего надо?» Макаровна тоже поднимается. И мы застываем, каждая на своем массажном столе, схлестнувшись взглядами. Для того, чтобы всем доказать. Я мужик, несмотря ни на что. А впрочем, что я распинаюсь? Ты ж дурочка, все равно по-своему поступишь. Аня, Аня, давай смывать эти водоросли. Я уже належалась. Вот и все, поговорили. Сердито шагаю в душ. Кашица из водорослей смывается, будто нехотя. Я со стервенением тру тело мочалкой. Мысли жужжат в голове, как пчелы в улье. Выходит, Влад регулярно изменяет Наталье? Или мне не стоит принимать близко к сердцу слова Макаровны? Но если это правда, что тогда? Я смогу стать для Влада той, кому он изменять не захочет? И что я буду делать, если это у меня не получится? Как же все сложно». Но почему, почему нам не дано выбирать, кого любить? И правда ли, что я нравлюсь Савве? Да ну, какие глупости. Он взрослый мужик, и женщины ему нравятся соответствующие. Ага, как Макаровна, что ли? Последняя мысль почему-то страшно меня смешит. Тая, ты закончила? Давай волосы посушим. Интересно ведь, что вышло. Я послушно плетусь за парикмахершей в зал. Не знаю, что жужжит громче, фен или мысли в моей голове. Сносно, лаконично комментирует мое преображение Макаровна. С ее стороны этот комментарий наверняка ждет примирения. Я с радостью за него хватаюсь. Спасибо, что позволили мне воспользоваться услугами бьюти-центра. На ком-то нужно было проверить его готовность. Пожимает костлявыми плечами Макаровна. Без макияжа и модных шмоток она выглядит на все свои годы. Время безжалостно. Опасаясь, что как-то выдам свои мысли и этим ее обижу, отворачиваюсь к зеркалу. Нет, со мной не случилось кардинального преображения, какое можно увидеть в специально посвященных этому передачах по телеку. Я все та же тая, темные выразительные глаза, пожалуй, единственное, что может заставить задержаться взгляд на моем лице. Ровный, ничем не выдающийся нос, нормальные, не пухлые, не тонкие губы, невысокий рост, тощая фигура. Все та же тая, да. Просто мои волосы выглядят действительно лучше. Ты уже думала, что наденешь на открытие? А я что, могу на него прийти? Широко распахиваю глаза, не в силах поверить в то, что правильно расслышала сказанное. Макаровна закатывает глаза. Ну, конечно, ты же помощница управляющего. Работа у нас будет, мама, не горюй. А, нет, я не думала, что надену. Я вообще не думала, что понадоблюсь вам. Надо подумать. Два дня осталось. Хорошо. Я тебе помогу. Ладно. Но помочь мне Макаровна не успела. Ночью ее забрали в больницу.